Глава одиннадцатая. По тропинке для козликов. Кот прищурился и охнул от изумления. Прямо перед ним в остатках редеющего тумана копошился малюсенький белый дракон. Это был совсем взрослый дракон, шипастый и зубастый только очень маленький. «Будь он полноразмерным, — подумал кот, — я бы со страха уже второй туннель прорыл!» Между тем дракон расправил крылья, демонстрируя украшающие их шипы, выпустил когти и уставился на кота яркими зелеными глазами. «Но! — требовательно сказал он, — Кот занервничал. Как принято вести себя с маленькими белыми драконами, он не знал. Может быть, нужны какие-то особые приветствия или слова. Может быть, если их не произнести, злобный крошка набросится и разорвет всех в клочья. «Ну что смотрите?» – возмутился дракон Ферапонт. И риску свою давайте!» Гусли поскорее протянул дракону липкую и риску. Тот мгновенно заглотил ее вместе с Фантиком, заурчал и засветился нежным оранжевым светом. — Не видел я вашу маму, — сказал он, но поговаривали, что от замка какого-то дракона шугнули. — Кто поговаривал? — вскинулся Гусли. — Эти из замка. Они сюда за туманом ходят. «У них там даже принцесса есть настоящая. Ее защищать надо. Я им бутылку душу, а они мне конфет дают». «Так это ты туман напускаешь», — догадался кот. «А в чем его ценность?» «Искажает восприятие. Правда, держится недолго, но мне обычно хватает. Когда ты пещерный карликовый дракон, приходится развивать защитные механизмы». Все думают, что я ужасный монстр. Про нас немногие знают. Мы уже почти вымерли. А гномы? Поинтересовался кот. Обормоты редкостные. феропонт поморщился. Хорошо еще, что драконам врать не умеют. На них то ли заклятие, то ли проклятие, наложенное еще моим прадедушкой. Они меня боятся. Подарки носят, камней драгоценных наволокли вон. Сижу на богатствах прямо, как драконы страшных сказок. Козлят еще таскают, поросят всяких. Один раз чуть овцой не пришибли. Пришлось туннель прокопать, чтобы все это зверье на волю выводить. Вот тогда-то жизнь и наладилась. Поэтому пути камни люди из замка стали захаживать со сладостями. Папа! — вспомнил гусли. — А ведь голос-то догадался, что гномы меня не обманут. Все-таки он и правда очень умный. А мы это... Капибара потихоньку вылез из вагонетки, спустился вниз и выглядывал теперь из-за гуслиной спины. — Это мы дойдем? — «По пути. Для козлика отсюда поскорее прочь уже сейчас, но совсем. Хочется, наконец, давно, срочно, немедленно выйти, быть, оказаться на святу». «На святой, я не свечусь!» — забавная мохнатая свинка, — сказал дракон Ферапонт. «Ну, вы, конечно, выйдете к замку, попросите там, чтобы мне пряников имбирных принесли, если вас, конечно, пустят» потому что они из-за принцессы крепко замуровались». Дракон показал на проем стене и церемонно расшаркался. «До свидания, гусли редкой породы. Желаю тебе поскорее найти маму». Гусли мотнул хвостом и задел капибару, из лапы которого выпал голубой шарик, найденный им в вагонетке. «Такой звук я здесь уже слышал!» — насторожился Ферапонт. — Гномы, наверное. Кот отпихнул шарик лапой. — Нет! — Ферапонт наклонил голову. — Гномы шумные, я их издалека узнаю. — Может быть, женщина? Кот вспомнил про глоферу. шариками он, конечно, никак не мог ее связать, потому что ничего подобного у нее в избушке не видел. Но самый первый шарик... Гусля нашел на ягодной поляне, в родном лесу, и эта кота совсем запутала. Ферапонт немного подумал. «Нет», — наконец решил он, — «это был кто-то покрупнее, но до меня он не дошел, видимо, гномом свернул». Кот потер лоб лапой, в голове почему-то шумело. «Голова скоро пройдет!» — утешил Ферапонт. Этот и тумана надышался. Но свежий воздух надо. И правда, пора уходить отсюда, подумал кот. Похоже, и под землей не удалось избавиться от преследователей. От странных крупных преследователей, почему-то оставляющих после себя шарики для жонглирования. Кот шаркнул лапой и мяукнул Ферапонту на прощание. Последним в проем вошел Капибара. — Прощай ты, махнатая свинка! — дракон хмыкнул. — Я все видел, но на тебя не сержусь. Я помню, что Ириска была твоя. — А чем он? — оглянулся гусля, топая по туннелю. — За Ириску благодарил. — объяснил Капибар. «Я, — говорит, — это тобой горжусь!» Кот прибавил шагу. Хотелось поскорее выйти из темноты. В голове стреляло так, что трудно было дышать. А может, под землей не хватало кислорода? Кот представил себя козликом, радостно семенящим к свободе, и побежал трусцой. Гусли ничего не стал спрашивать. Он решил, что это такая игра, и резво припустил за котом. Капибара открыл было рот, но потом закрыл его и рванул вслед за дракончиком.